Глава 60. В гостиной творится хаос. Их пятеро, грязные в темных плащах, но они не могут сделать и шага. Какого демона? орет один, когда ковер буквально выдергивает у него опору из-под ног, и он падает лицом в пол. Второй пытается пройти к лестнице, но тяжелое дубовое кресло с разгона врезается ему в колени. Хруст костей слышен даже наверху. Умница, выдыхаю я, обращаясь к дому. Бьорн перепрыгивает через перила и оказывается внизу в мгновение ока. Он движется как тень, быстрый и смертоносный. Первый удар, и один из нападающих падает без сознания. В этот момент со двора раздается дикое яростное ржание и глухой удар, будто кто-то пнул мешок с песком. Похоже, Грома тоже пытаются достать, но он конь боевой, справится. Я уверена. Слышится звон разбитого стекла. Тонкий, жалобный, посыпался хрусталь из серванта. Жалко. Сзади! Кричу я Бьорну, заметив, как из стены под лестницей выныривает фигура с ножом. Бьорн не успевает развернуться. Я не раздумывая швыряю кочергу. Она отскакивает от перил и отлетает в плечо бандита. Тот вскрикивает и этой секунды Бьорну хватает. Он разворачивается, перехватывает руку с ножом и отшвыривает противника в стену. Но их все еще много. Двое нападают на него одновременно. Бьорн парирует удары, уходит в сторону, использует инерцию врагов против них самих. Но в полумраке я вижу блеск стали. Кусаю губы, сжимаю пальцами перила, едва дышу. Бьорн бьется так, чтобы никого не подпустить к лестнице. Один из бандитов, тот, что упал первым, поднимается и делает выпад. Бьорн уворачивается, но как-то неловко, слишком близко. Я вижу, как он дергается, но не останавливается. Удар локтем в висок, и последний враг оседает на пол. Тишина. Только тяжелое дыхание Бьорна и скрип половиц. Дом все еще на стороже. Бьорн проходится по всем телам, проверяет. Стаскивает к двери. Двоих связывает. Один из них издает стон. Кто послал? Бьорн присаживается и хватает наемника за шею. Цель. Бабу убить. Крипит бандит. Старуха заплатила хорошо. Корнета? Старуха, повторяет наемник, за деньги плевать на имя. Бьорн прикладывает его опол головой. Корнета, значит, старая стерва. Здесь все чисто, говорит он мне. Его голос ровный, но дыхание тяжелое. Элис, не спускайся, пока. Я проверю двор. Он выходит через заднюю дверь. Я слышу, как он успокаивает грома, который, судя по звукам, пытается затоптать неудачливого взломщика. Через минуту Бьорн возвращается, затаскивает внутрь еще одного уже связанного и бросает к остальным. Он проверяет дверь. Она немного перекошена, но закрыта. Везде полнейший разгром. Осколки, щепки рваные, окровавленные занавески. Дверца часов открыта, но маятник уверенно качается из стороны в сторону. Тик-так, словно успокаивает меня. Я отправил грома к Варду, он знает куда, говорит Бьорн, тяжело приваливаясь к стене. Он приведет людей и стражу. «Грома? А толку-то? Что он ему своим видом скажет?» — возражаю я, спускаясь по лестнице. «Смотри, какой я черный! Могу в ночи по улицам незаметно шататься!» Шучу скорее от нервов, чем от того, что хочется посмеяться. Бьорн поворачивается ко мне. «Прости за беспорядок». Он улыбается, но улыбка выходит вымученной. «Я старался аккуратнее, но убираться все равно придется. Похоже, завтра будет внеплановый выходной». Я подхожу к Бьорну, пристально всматриваясь в его лицо. Надо проверить его ладонь, снова замотать. С тобой все хорошо? Покажи руку. Тянусь к нему я. Ерунда, отмахивается Бьорн. Пара царапин. Он делает шаг мне навстречу и вдруг оступается. Его рука взмывает воздух, чтобы найти опору, но ничего нет. Он заваливается на меня. Бьорн? Я едва успеваю подхватить его. И только теперь замечаю. На боку, там, где черная рубашка прилипла к телу, расползается темное влажное пятно. Ты ранен, Элис. Он смотрит на меня мутным взглядом. Я отправил весточку. Варт будет скоро. Не выходи из дома. Его ноги подкашиваются. Он оседает на пол, увлекая меня за собой. Бьорн! Нет, нет, смотри на меня! Я в панике хлопаю его по щекам, а потом разрываю ткань рубашки. Рана глубокая. Узкий след от стилета под ребрами. Узкий, но крови слишком много. Задето что-то серьезное, Ну, естественно. Иначе бы Бьёрн не ослаб так сильно. «Дом!» — кричу я в отчаянии. Полотенца, все, что есть сейчас же!» Ящик комода с чистыми полотенцами с грохотом вылетает, а дом подталкивает их ко мне по полу. Беру сразу несколько, не глядя. Прижимаю со всей силы, но чувствую, как ткань пропитывается горячей влагой. Нет, Бьорн, я тебе запрещаю! Цежу сквозь зубы я. Только не сейчас. Слышишь, ты еще не все тайны мне рассказал. Все хорошо, Элис, хрипло шепчет Бьорн. Это мелочи. Мелочи, дурак. Кровь насквозь пропитала всю штанину, растеклась темным пятном по дереву пола в гостиной, но не останавливается. Бьорн тяжело дышит сквозь приоткрытые губы и закрывает глаза, накрывая мои руки своей ладонью. Бьорн! — шепчу я, но он не откликается. — Я... я тоже не все тебе рассказала. Его лицо становится пепельно-серым. Я не могу понять, дышит ли он еще. — Я не хочу оставаться в должниках. Я почти кричу, а по щекам катятся горячие слезы, смешиваясь с кровью на моих руках. — А я тебе должна. Жизнь. Всю жизнь должна. Меня трясет. Страх липкий, холодный, всепоглощающий, сковывает сердце. Я никогда не боялась за себя так, как сейчас боюсь за него. «Пока жива, Борис!» — бормочу я быстро, словно пытаясь успеть сказать ему самое главное. «Ты сказал мне это однажды. Давно! Ты меня тогда спас!» Возможно, мне кажется, но его пальцы чуть сильнее сжимают мое запястье. «Озеро! Лед! Безумный, сковывающий холод!» Я всхлипываю, прижимаясь лбом к его холодному лбу. «Но ты не знаешь главное!» Ты спас не баронессу, которая потом не захотела за герцога замуж. Ты спас меня, простую девчонку из другого мира, которая просто... просто испугалась, когда ей сказали, что надо выйти замуж за дракона. Слова льются из меня бесконечным потоком. Я говорю то, что хранила в тайне даже от самой себя, то, что боялась произнести вслух. Сейчас это кажется неважным. Тайны, страхи, последствия — Важно только удержать его здесь, на этом свете. «Я ведь не отсюда, Бьорн. шепчу я, сбивчиво глотая слезы. «Я помню другой мир. Помню свет фар, виск тормозов, ледяную воду. Я умирала там. А ты? Твои глаза? Ты вытащил меня. Ты дал мне этот шанс. Я живу благодаря тебе. Все эти годы твои слова звучали у меня в голове. Ты был моим маяком, моим спасителем, моим наваждением». Я не знаю, слышит ли он. Я безумно хочу до него докричаться. Но с губ срывается только хриплый шепот. Я думала, что это бред, сон. Но это был ты. Всегда ты. Пожалуйста, Бьорн, Не оставляй меня одну в этом мире. Не сейчас, когда я нашла тебя. Пока жив. Борись.